День перед отъездом семён сидел в беседке позади дома. Погода баловала ранним теплом, ночью расцвел миндаль, и белые цветы покрывали ветви, словно не вовремя выпавший снег. Голуби-стоналки жаловались под крышей, а больше ничто не нарушало утренней тишины. На тонконогом столике перед Семеном стоял кувшин с густым шарбетом, рядом казинаки и халва в плоской чашечке. Тульским мальчишкам такой сладости Поди и во сне не представить. Туда бы переправить, не глядя, Кому Бог пошлет. А здесь глаза бы не смотрели На знатное угощение. Что радости с той кунжутной халвы, Репка паренная, куда слаще. Дива Господь устроил, Не может человек без родных краев, Без своих людей. Тянет на родину, Хоть и не ждет там беглого бунтовщика Ничего, кроме батагов и пыточной избы. И все же нельзя иначе. Птица по весне на старые гнезда летит, И семга в родную речку на нерест идет, Чужих знать не хочет. Так и в Хадже-Шамоне Проснулся русский мужик И стонет по дому. А жил бы сейчас на Руси, Небось, скучал бы по сухости и жаре, По кустам джузгуна, Цветущим на барханах. Ничего нет прекрасней их Недолгого цветения. О, Аллах! «Не дай сбыться всем мечтам сразу!» С отвлеченным любопытством Семен подумал, кому достанется его дом, когда обнаружится, что из паломничества водитель башкирской конницы не вернется. Затем в памяти всплыло ласковое движение ханской руки, оглаживающей тесненный переплет книги. Тогда, вернувшись из дворца, Семен перечел родословное древо тюрков, вернее, ту его часть, где мудрейший Абулгази рассказывает о своей многотревожной жизни. Вот заключил хан Хивинский союз с туркменскими племенами, и два войска вместе пошли воевать Бухару. Но на первой же ночевке туркменские войны были вырезаны неверными союзниками, а их кочевки, лишившись защитников, стали легкой добычей хивинцев. Прошел год, и Абулгазий заключил союз с киргизами против калмыков. На Коране клялся вместе воевать против неверных, А вместо того в походе порезал и киргизов. А потом и с сартами также поступил, и вновь с туркменами. И каждый раз ему верили. Странные все же люди, тюрки. а таковых коварства хана не враги злейшие пишут, а сам хвалится, что клетвопреступник есть и убийца ближних. А может, так оно и надо? Бог правду и без тебя знает. А людей за Господней спиной все равно не стыдно. «Большому человеку и грехи прощаются, великие». Вот на долю ануки хана ни злодейств не досталось, ни подвигов, а по всему видать, что отцовская слава не дает святозарному спать спокойно. Значит, жди похода, и в этом походе будет хорезм шах резать собственное войско. По всему видать, что падет удар на башкир, они здесь чужие, А в последние годы основались как дома, усилились и при дворе, и войске. А это уже истинно государственная мудрость. Когда твой телохранитель начал забирать власть, убей его раньше, чем он тебя. Похоже, именно этим и намерен заняться Ануш, богатур -хан. Значит, надо, прежде чем прольется кровь, уходить самому и уводить башкир. Жаль, что дорога на север будет у них разная. Но башкиры не должны знать, кем был хаджа Шамон. И без того в этой жизни слишком много разочарований. Габитула, мягко ступая, вошел в беседку, огладил бороду, смывая дурные мысли, присел на кашму, приготовившись молчать вместе со своим командиром. Когда Аллах пожелает, хаджа Шамон скажет, что должен делать его первый сотник. семён поднял лицо, встретил спокойный взгляд темных глаз. «Габитула», — медленно произнес семён «Башкирскому народу плохо без вас, а мне плохо без той земли, где я родился. Пришла пора каждому возвращаться под родные небеса». «Я ждал этих слов», — произнес Габитула. «Через месяц после твоего отъезда мы пойдем на свои старые кочевки». Шемхал Тарковский Суркай был изрядно озадачен. Ему частенько приходилось получать послания от хивинских ханов, но никогда прежде в шамхальство не пребывал столь высокопоставленный придворный владетеля Хивы. Хаджу Шамона приняли с почетом и окружили невиданной заботой. Уверением визира, что он прибыл помолиться на кладбище сорока мучеников, никто не верил, хотя, разумеется, вежливо соглашались с каждым словом посла. В столь же дурацком положении оказался и семён Всякое его желание старались предупредить, но за каждым шагом строго следили. семён старательно посещал мусульманский погост, помолился перед Большим Мазаром и возле каждой могилы отдельно. Как быть дальше, он не знал, хотя впрямь проси у клятых мусульманских угодников помощи в бегстве из магометанских краев. Однако случай любит терпеливых, и тот, кто ждет, тот и дождется. На этот раз судьба явилась в виде кравчего суркайхана, который принес высокому гостю приглашение на большую охоту, устроенную специально в честь хаджи Шамона. Выслушав посланца, семён не мог сдержать удивление. На какую дичь собирается охотиться солнцезарный Шемхал? Сейчас весна, и мясо зверей, дозволенных законом в пищу, жестко и невкусно. Опушные звери в эту пору линяют, и шкуры их никуда не годятся. Будет ли такая охота достойной? «Благородный визир убедится сам», — отвечал Кравчий, непрерывно кланяясь. «Государь предлагает вам истинно царскую охоту. Биюк Адам — редкостный зверь, и охотятся на него в те дни, когда находят его следы. Мясо Биюк Адама не едят, а шкура его одинакова во всякое время. Зверь этот ценится за силу, хитрость и редкость. Не всякий год удается устроить такую охоту, и не всегда она бывает удачна». «Биюк Адам?» — переспросил семён Это имя не похоже на название зверя. Оно больше прилично человеку. И все же это зверь. Он походит на человека громадного роста, покрытого густой шерстью. Суеверные простолюдины и впрямь считают его человеком и даже уверяют, что Биюк Адам умеет молиться и почитать Аллаха. Но это не так. Большой человек-зверь вроде тех обезьян, что привозят из Индии. — Я слышал об этом существе, — воскликнул семён «Хотя мне не приходилось видеть его собственными глазами. у Уигуры называют горного человека алмаз, но полагают, что он сродни джином ибо умеет колдовать, и сила его велика. Колдовать бейок Адам не умеет, а сила всегда на стороне охотника». На том разговор и закончился. А вечером, обдумывая предложение Шимхала, Семен вдруг понял, что судьба предоставила ему прекрасную возможность уйти из-под пристального надзора, Кто сможет углядеть за вольно скачущим охотником? В добрый час Биюк Адам оставил свои следы на горных тропах. На охоту Семен собирался тщательно, продумывая всякую мелочь. Одежда должна быть такой, чтобы и в свите Шимхала скакать не позорно, а потом в российских краях ехать можно было. Из оружия взял лук и стрелы. С ружьем охотиться, только себя позорить. объявляя на весь свет, что боишься зверя и вооружаешься, словно на войну. Саблю открыто прицепил к поясу. Сабля не ружье, она охотника не позорит. На теле спрятал кошелек, полный золотых монет разных стран и достоинств, арабских мамуди, харизмских туманов и даже испанских дублонов. Не бог весть, сколько червонцев взял с собой, но на безбедную жизнь хватит. На голову водрузил зеленую челму с золотым пером, Такая шапка не больно подходит для скачки по горным лесам, но Семён хотел сохранить память о былых богатстве и власти, а иначе, как на голове челму, с собой не провезёшь. С вечера к дому визира подвели арабского скакуна, сообщив, что это подарок Шимхала, значит, завтра придётся выезжать на нём. Конечно, Семён предпочёл бы привычного текинца, но, в общем-то, ему было всё равно. С тех пор, как пропал воронок, Семен уже не привязывался ни к какому коню, легко меняя скакунов. Задолго до рассвета охотничья кавалькада была готова в путь. и сансуны рвались поводков. Охотничьи гепарды игрались, звеня цепями, в предвкушении минуты, когда им дадут свободу. Держачьи несли тяжелые копья, какими удобно осаживать медведя и добивать кабана. Сокольничи сберегали на руках беркутов, кречетов и орлов, которым сегодня не предвиделось работы. Множество обедневших тархунов и уздений в полном боевом облачении составляли ближайшее окружение Шимхала. Охота есть истинно царская забава, и замена войне в мирное время. Хрипло ревели сурнай карнаи, охотники горячили скакунов, всякий старался выделиться и показать себя». Через час все это великолепие уже рассыпалось по горам, выискивая, куда спрятался осторожный Биюк-Адам. Среди сумятицы и праздничного окружения семён легко сумел отделиться от основной толпы, но остаться в полном одиночестве ему не удавалось. Один из слуг Шамхала все время находился поблизости. — Туда! — крикнул семён продираясь сквозь заросли Барбариса. «Слышишь, собаки ведут вверх по ущелью, значит, биюк будет уходить через обрыв. Здесь мы его и переимем». На мгновение Семен забыл, что говорит это, чтобы погасить возможные сомнения, с чего бы этот знатный гость отъезжает в сторону. Настоящий охотничий азарт овладел им. Сто человек ловит биюк Адама, и лишь один Семен догадался, куда пойдет зверь. Что-то шелохнуло в густом кустарнике. Семен вскинул лук». Нежно свистнула стрела, и в ответ среди сплетшихся ветвей взметнулась безобразная фигура, покрытая густой бурой шерстью. Доезжачий метнулся вперед, стараясь прикрыть господина выставленным копьем, но, вздыбив коня, остановился, ибо увидел, что его помощь была бы излишне, и значит, оскорбительно. Стрела верно нашла жертву. Биюк Адам катался по камням, Хрипел, размазывая лапами кровь, и, наконец, пополз, цепляясь слабеющими пальцами за камни и издавая хнычущие звуки. семён нагнувшись с седла, смотрел вниз. Биюк Адам уже не казался страшным. Он умирал. Умирал больно и трудно, как всякая тварь, которой хочется жить. Глаза его прежде желтые и круглые, наполнились мукой и казались совсем человеческими. Почему всякого страдающего существа проявляется человеческий взгляд? семён встретил этот взгляд, и в душе всплыли слова. «Не хочу больше причинять зла правоверным». А кто есть правоверный среди сущих? Для себя всякая вера, права и всякое дыхание славит Господа. Жил большой человек, биюк Адам, в кизиловых чащах на склоне горы. Любил свою подругу, растил мохнатых детишек. Если делал кому вред, то безгрешно, сам того не понимая. И так длилась, покуда не привалила толпа маленьких хищных людишек. кичи Адамов! И вот Большой Адам умирает, пропоротый смертельной тростинкой. А еще вспомнился бородатый разбойник Сиит, как стражник дразнил его биюком. Много ли разницы между тем биюк Адамом и этим? Если вдуматься, то этот жизнь прожил достойней. Короткая судорога скривила губы Семену. Это ж надо придумать. За свою жизнь он пролил крови. Озеро наполнить можно, а тут над зверем разгоревался. Видно, на всякого верблюда найдется последняя соломинка. «Займись!» — крикнул Семен доезжачему и рванул коня в галоп И лишь через минуту сообразил, что охотник мог понять приказ единственным образом — добить зверя и доставить тушу в лагерь. «Эх, чтоб!» семён хлестнул камчой, стремясь найти облегчение в скачке. Конь откликнулся гневным ржанием. семён швырнул камчу на землю. «Не хочу больше причинять зла правоверным. О душе пора позаботиться. Где та душа?» Конь мчался по каменистому склону, меж зарослей топча желтые огни железницы и кустики неопалимой купины. Уронив в нее искру, в ответ пыхнет мгновенное пламя, Но тут же угаснет и куст останется, каким был прежде. Таким же негоримым пламенем полыхал сейчас семён Опомнился он, когда конь вынес к неширокой горной речке. Вода шумела по камням, на том берегу лежали такие же склоны, росли такие же кусты, что и по эту сторону реки. семён потряс головой. Куда его занесло? Что за река? Неужто Сунжа? Другой здесь поблизости нет. Но тогда... значит на том берегу кончаются земли шаха и начинается россия Терская украина знал конь куда скакать верно доставил дурного всадника семён прислушался рога и сурна и корнаи гудят где-то в запредельном далеке а здесь царит безлюдная тишина оно и правильно кому охота бродить вдоль немирной границы значит осталось перейти на тот берег и нет больше властительного визира А есть черный мужик, на этом берегу слава, почет и довольство, на том неведомая тропа. Много ли на свете людей, которые перейдут реку, избрав черный жребий? И все-таки недаром сказано, кай обо польза человеку, ащемир весь приобрящет, душу же свою отщетит. Значит, надо идти. Не корысти ради, а во спасение души. Как был в богатом парчевом халате, Зеленой челме с золотым пером, Знаком высшей воинской власти, С богато убранной саблей на поясе, семён пересек реку. Арабский скакун, непривычный горным рекам, вздрагивал и нервно вытанцовывал на месте. «Ну что ты, малыш?» семён похлопал коня по шее, стараясь успокоить. Спрыгнул на землю, наклонился посмотреть, Не поранена ли конская бабка Не ошлифованным краем речного валуна. Это движение спасло ему жизнь. Свинцовая мушкетная пуля вжикнула в двух вершках над согнутой спиной и звонко расплескалась по камням. «Держи, в вразнобой закричали несколько голосов. «От реки отсекай! Утечет!» На склоне показалось четверо всадников. Трое размахивали пиками, в руках четвертого дымился татарский мултук. Подскакивая в сёдлах, казаки быстро приближались. То есть, конечно, они приближались быстро, если смотреть пешему человеку. Благородных кровей араб в полмига оставил бы их позади. Но бежать от людей, которым так долго стремился, Семён не хотел. Он стоял, положив ладонь на луку седла, и улыбался, глядя на горцующий разъезд. «Пика его не тронь! Халат попортишь!» — орал приотставший стрелок. «Да вы что, хлопцы!» — крикнул Семён. «Креста на вас нет!» Казаки разом остановились, пораженные русской речью. «Ты гляди!» — поудивлялся один. «Да он никак из наших. А мы думали, шамаханец приблудился. Они у нас и скот уводят, и людей. Так и мы им той же монетой платим». «Свой я на Русь еду», — подтвердил Семен. «Чуть не всю жизнь на Востоке отбыл. И вот, привел Господь домой». Семен не договорил, качнулся и упал на землю. «Так-то лучше». Произнес один из казаков, пряча обратно в рукав освинцованный шар кистеня. — А ты вытащил бы саблю, возись тогда с ним. Да и ускакать мог. Ну-ка, глянем, хлопцы, чего он с собой везет. семён открыл глаза. Мутно в них было, и звон плыл в голове, не давая сообразить, что же приключилось. Болела темя и вспомнилось вдруг, как десять лет назад лежал в кибитке, также страдая от ран. Неужто все еще едем к великолепному хану? больно набегала вместе со звоном. Хотелось закрыть глаза и вновь провалиться в потусторонний мрак, но неудержимая тошнота, начавшая сотрясать тело, не давала забыться. С трудом оклемавшись, семён огляделся. Никого рядом не было. Тати скрылись, уведя с собой коня. И не было ни сабли, ни денег, ни дорогой одежды. В одном из поднем оставили его лихаимцы. Как же такое могло случиться? Ведь не первый год живет на свете Хаджа Шамон, и вдруг, словно не знающий жизни молокосос, повернулся спиной к разбойнику. У него же на морде написано, кто он есть перед прохожими людьми, да и не скрывали казаки своего промысла. Верно говорят, старый, что малый, разомлел от родного говора. Что же теперь делать? Вернуться в Тарки, объявить, что ограблен разбойниками, лишился всего и сам едва жив остался». Шемхал переполошится. Это же позор для владетеля перед всеми правоверными, что сабинова гостя, приближенного великого хана, на его земле догола раздевают. Сразу все появится. И деньги, и одежда, и новый конь. Савли, конечно, такое уже не нажить. Да много ли в ней корысти на старости лет? Хватит уж. Повладел, попроливал кровушки. Да, конечно, так и должно делать. Заново обрядиться. а потом снова по-воровски бежать через границу, и тут уже следить в оба, чтобы и близко русского духа не было. Так будет по-умному. Вот только с души воротит от этакого ума. Кто скажет, не Господь ли эта гордость смиряет, чтобы приобретенное не покрыло ржавчиной сердце? Или просто такой прилучился ему жребий, голый с Руси уходил, голый на Русь вернулся? Видать, придется в родных краях милостыней побираться. семён поднялся, отер с бороды кровь и блевотину, выискал в кизиловых зарослях сухую палку в помощь ослабевшим ногам и поплелся на полночь туда, где ждала Родина. Плохо шлось, трудно. Голова нестерпимо болела, каждый медленный шаг отдавался в затылке. Хотелось ощупать темя, проверить, да не расколота ли башка напрочь, так что мозги текут на дорогу, пятная пыль. «Не дойду». Отвлеченно, как не о себе, подумал семён Тут мне и лежать. Алла! Дальним отголоском донесся крик Муэдзина. Боже! И здесь от них спасения нет. звонко как вопит, зовет правоверных к намазу. Попробовали бы христиане этак в турецких или же персидских краях шум подымать. Мигом бы и сами священники и колокола лишились бы языков. А православные слушают бусурманские призывы и терпят. алла Летит над колючими зарослями призыв. Молитва лучше иных дел. Тропа вывела к невеликой татской деревушке. Мазанки с плоскими крышами, чахлые сады, бахча. Облупленная от старости мечеть, пустая стоит при дороге. Никто не пришел на тщетный призыв. семён уже не шел, тащился, как раненый биюк Адам, стремясь лишь забиться в какую ни наесть щель, чтобы не подыхать прямо на дороге. Уж ни о чем не думая, свернул к мечети. На стук калитки вышел горбатый сторож, С испугом уставился на небывалого прохожего. То ли нищий пришел, то ли бай, не разберешь. Спутанные седые волосы запеклись кровью. Нижняя рубаха из драгоценной хоросанской бязи, Что дороже шелка и белее вессона, Разодрана и заляпана грязью. Сквозь прореху ясно виден висящий на шнуре Медный крест с непонятными буквами не арабскими и не русскими, защиты и покровительства, прошептал семён ухватившись за калитку, чтобы не упасть. Сторож попятился, но, помня, закон ответил. «Во имя Аллаха Всемилостивишего! Аллах Акбар!» произнес семён прежде чем тьма поглотила его. Три недели таинственный прохожий пролежал в Балахане, выстроенный позади мечети. Все это время горбатый мамет оглы ухаживал за ним, кормил жидкой кашицей, менял на разбитой голове повязки. Приходил мула, приносил целебную мазь, толченой Викой и Аристолохией, сидел у постели, качал головой, слушая бред на семи языках. На вопросы Мамеда Аглы, что заобрезанный христианин к ним явился, отвечал коротко. «Аллах велик». А когда семён чуть оклемался, велел отпустить его, не расспрашивая ни о чем. «Все равно, Аллах знает сердце человека, а люди не знают». На дорогу семёну дали немного просиных лепешек на кунжутном масле и какую не есть рванину прикрыть наготу. В таком виде никого больше не тревожа и не возбудив ничьей алчбы, Семен и ушел в родной московский улус Крест стоял прочно, глубоко вкопанный обожженным комлем в суглинок. Струганный конек защитил его сверху от осенних мозглых ситников. и деревянный знак нерушимо выселся при дороге, памятуя проходящим о горестной судьбе грешной великомученицы Фроськи. Помолись, прохожий человек, ежели умеешь, хоть и не велено молиться за божьих ослушников. Семен присел на холмике, положил руку чуть ниже перекладины. — Здравствуй, Фрося. Не забыла еще меня? — И я не забыл. Навестить пришел. Долго молчал, словно ждал ответа, Потом и ждать перестал, Просто сидел, отдыхая, Потому что идти еще далеко. Ни сюда шел, ни в сельцо долгое. Дома он уж давненько отрезанный ломоть, Так нечего зря Никиту смущать. Никита — холоп смиренный, Перед царем ничем не виноватый, И якшаться с воровскими людьми ему не с руки. Добрый христианин свой век дома сидит, И кто по свету ширяет — положа упование на свое человечество и дородство. Тот ему не родственник и не свойственник, а злой огорянин непрошенный. Такому встреча дрекольем, а проводы вилами. семён вздохнул. Ох, грехи наши тяжкие! Зачем на праслину на брат клепать? Никита мужик добрый и от родства не неоткащик. Потому и жаль его. Попадет он с Семеном, как кур вощип, И без того Семен ему хуже бельма на глазу. Небось, до сегодня Никита отданную лошадку вспоминает. Ну так зачем персты в язвы вкладывать? Пусть брат мирно живет. А за дела свои земные и всякие суеты и душетленные печали отвечает перед единым Богом. Вот только краешком бы глаза глянуть, что там дома деется. Со стороны деревни показалась медленно бредущая фигура. Семен хотел схорониться в кустах. Нечего, зря людям глаза мозолить, опознать могут, но, вглядевшись, остался сидеть. Прохожий казался незнакомым, вернее всего, и вовсе был не с этой деревни. Прощупывая путь клюкой, незнакомец пересек речку, поднялся к перекрестку и присел рядом с Семеном. «Помогай Бог», — поздоровался он, — «и тебе того же». «Куда путь держишь? Не Боже!» «Еще не решил», — честно ответил семён — «то ли прямо на Тулу, то ли вот в долгое заглянуть. Встречный, как и семён христорадничал и вряд ли мог быть доволен, что кто-то зарится на его кормные места. Однако желание поговорить пересилило, и нищий сказал. «Бородино, иди. Там скоро престольный праздник. Хлеба не подадут, так пивом напоят. А вдолгое идти не с руки. Народ прижимистый, зря ноги бить станешь. Чего ж сам ходил? Для порядку». Взялся, так все деревни обойти надо. А тут еще мужики надо мной посмешничали. Сказали, что свадьба большая готовится, будто Голицынский приказчик жениться вздумал на девке из Долгого. «Это какой же приказчик? Герасимов, что ли?» «Герасимов, кто же еще?» «Так ему поди куда как за семьдесят. Песок, небось, сыплется». не тот помер уже больше года. А это Алфер Герасимов. У старика Янка два сына были». Младший, говорят, к салтану на службу убег, а старший — это и есть алферка, теперь в приказчиках. Он уж тоже в преклонных летах и вдовел в прошлом годе. Вот сказали, и вздумал жениться на молоденькой, седина в бороду, без в ребро. Опять же выгоду свою соблюдает, девка из богатой семьи, и все добро за ней. В прошлом годе мор по деревням ходил, так вся семья попримерла. — Из каких невеста-то? — спросил семён «Говорю же, по насмешничали мужики», — недовольно сказал нищий. «Нет там никакой невесты. Так, просто Алферка девку забирает, портомойкой к себе или встрепущую. Зачем ему свадьба, если свое он всякое дело получит?» «Так девка-то из каких?» — повторил семён «Да Игнатова. Большая семья была, жили богато, и в один год Господь всех приврал». «Вот как», — мрачно протянул Семен. «И никого, значит, не осталось». Девка одна осталась. Что было животов? Алферка со двора свез, а девку покамест не тронул. Пост на дворе. А Алфер Яныч, вестимый молитвенник, за брата, говорят, отмаливает и в церкви за здравие поминает. Зря поминает, сказал Семен и встал. А я, однако, пойду. На дороге сидеть, доля сточить, так и спать придется голодным. — Куда ты? — крикнул вслед нищий. — В Бородино, хлебни! А в долгом делать нечего. «Как-нибудь», — ответил Семен, — «авось и в долгом Богородица не оставит». Дом стоял, как и прежде, крепкий, только под поветью не видно сложенных в соженные поленницы дров, до да ворота бездельно приоткрыты, первый признак захудания. Но стекла в рамах остались, пока мест никто не догадался или не осмелился спереть. Семен хотел поторкать в раму, но вспомнил, как стучал так же десять лет назад, и рука не поднялась. «Ни к чему старые тени будить». Семен взошел на крыльцо, толкнул дверь. «Эй, есть кто живой?» Двери в черную избу и во двор были распахнуты. Видно, и впрямь Алферка вывез все подчистую, и запирать стало нечего. А в горнице дверь прикрыта, но не заперта, значит, кто-то дома есть. Семен поклямкал засовом о косяк, дверь приотворилась на два пальца, в щели мелькнул испуганный голубой глаз. Лушка. А выросла девка. Не ждал бы увидеть, так и не узнал бы. И впрямь невеста. «Здорово, Луша!» — громко произнес семён «Принимай гостя!» Лушка скинула с двери за чепку, осторонилась, пропуская Семена в избу. «А ты, я вижу, отважная!» — сказал семён «Незнакомого человека так просто в избу пускаешь. Ну, как я лиходей какой!» «Так я, деда, вас помню. Я маленькая была». Вы к нам приходили. Смешной такой, в платке белом, по бабье. Обещались меня от свиней оборонить. Я свиней соседской пожалась что аж на заходилась. Не надо пужаться. У меня слово крепкое. обещал оборонить, так обороню. Лушка слабо улыбнулась. Ой, деда, какой вы кудной. Я уж давно свиней не боюсь. Пусть она меня боится. Я ее и зарезать умею, и колбасы коптить, и ветчинки насолить. Все могу. Так ведь свиньи-то, Луша, разные бывают. Мне уж рассказали. Захотел тут тебя один хряк схарчить. Семен увидел, как переменилось Лужкино лицо и поспешил бодро добавить. — А мы ему не дадимся. Зря слюни точит. — Деда, миленький. лушка прижала кулачки к груди. — Они ж всем миром приговорили меня отдать. Я уж плакала, валялась. Никто не смилостивился. Хоть в петлю лезь. Закопали бы при дороге рядом со старым крестом. Говорят, там тоже с нашего дома девка лежит. «Жена моя там схоронена», — через силу произнес семён — «потому и пришел за тобой. Но ведь я, Луша, сам по миру Христа ради побираюсь. Не побоишься со мной идти? Не, деда, ты только забери меня отсюда». «Было бы что забирать. Я тебя саму в котомке унесть могу, вместе со всеми пожитками». «А дом, как же? Дом еще крепкий, на деревне завидуют». «Вот мы им дом и оставим, пусть не завидуют». Старики говорили, зависть — грех смертный. — Правильно, деда. Чего нам завидовать? Из дому вышли задолго до света, чтобы не смущать деревню прилюдным бегством. добрав в котомке у Семена прибавилось не слишком. Все, что можно, уже переехало в Герасимовский дом. лушка пошла в неведомый путь, как была, в латаном сарафанишке и босиком. К полудню были в Туле, и, не задержавшись, потопали дальше. И лишь под вечер лушка спросила. «Деда, а куда мы идем-то?» «В царство Апоньское, на Кудыкину гору», — ответил семён «Там коврижки с изюмом на елках растут, а имбирные пряники на осинках». «Да я серьезно». «А серьезно, Луша, я и сам не знаю. В Вологду побредем. Там у меня старичок знакомый был, лет десять тому, звал к себе. Коли жив, так у него притулимся. А нет, дальше двинемся. Свет не без добрых людей». Деревня Хворостина, если и изменилась, то не шибко. Для стороннего глаза все осталось, как прежде. Лишь шатровая церковь, прежде запертая, обрела священника, о чем и сообщила издали прилежным колокольным звоном. День случился воскресный, людишки тянулись к храму, туда же поспешили и семён с слушкой. Где еще, как ни на паперти, узнать о деде Богдане, а может и денежкой разжиться от сердобольных подаяний? Хотя и под окнами не ленились лазаря тянуть, зная, что дома охот не подают. Денежкой рожиться не удалось. И вообще, приварок был невелик. Лишь в Марьяшином доме незнакомая молодуха подала ржаную горбушку. А вести странников сами нашли. Горбатенькая старушка подсела к ним на ступени и спросила. «Откуда путь держите, убогие?» «Сволок да?» — ответил Семен. «Ишь, как далеко! от чего вас...» сердешное в нашу глухомань занесло. Так по свету лытаете или идете куда? Уж не знаю, как и сказать, бабушка. Может, слыхала, тот неподалеку хуторок есть. У меня там свойственник живет, Богданом звать. Его навестить решили. Христос с вами желанный. Богдан уж сколько лет как помер. И на заимке его никто не живет. Дурное место, поганое. Кум твой, не у церкви, будь сказано, с нечистым знался». тому и жил на отшибе денег у нее всегда была труба не толченая и все не христианские клятые деньги а как помер богдан так нечистый все себе обратно забрал парни ходили клад искать да ничего не нашли а двоих и вовсе черту волок пропали как не было идите-ка вы милые откуда пришли не гневите господа вот значит как семён перекрестился у покой господи добрый был человек дед богдан Где похоронен-то? Там же и зарыт на холму. Но вы туда лучше не ходите. Пропадете не за грош. Люди сказывают в заимке огонь по ночам светит. Шум да треск идет, гусли да домра играют. А может, и врут все. Я-то прежде к Богдану хаживала, по хозяйству помогала прибираться, покуда поп не забронил. Так я вам прямо скажу, никакого волхования и шаманства я там не видела. Душевный старичок был и содержал себя строго. Но если размыслить, так Меркуха Агафонов и Ванька Варахеев там навсегда пропали. Мужики ходили искать, так лопаты возле дома нашли, самих нет. Хотели домишко спалить, да забоялись, ушли по добру, по здорову. С тех пор туда никто не ходит бояться. Вот я вам все как на духу доложила, за что купила, за то и продала. А уж вы сами решайте, что там правда, а что досужий язык сболтал. «Мы с Лукерьей никитишной не из пужливых», — Семен улыбнулся, замерзший лушки «Нас и людям не напугать, не то что черту. Пошли, Луша, навестим старика». За десять лет стариков дом еще больше ушел в землю. Заросли жгучей крапивы обступали его со всех сторон. Но дверь, хоть и не запертая, оказалась прикрыта, и это спасло дом от полного разорения ветром и дождем. Путники приоткрыли дверь. завизжавшую на точенных журавелях, вошли в сени. В лицо пахнуло затхлостью как из подполья «Не трусь, Луша!» — сказал семён «Руки при себе остались, так и дом поправим». Лушка недоверчиво оглядывала углы. Труха на полу, в кладовушке остатки порушенной мышами крупы, слюдяное окошечко почернело и совсем не пропускало света. «Эх!» — сказал семён «Дурни мы, дурни! Не догадались стекло с собой принести». Теперь придется среди дня с лучиной сидеть. — Деда? — спросила Лушка. — А черт нас тут не утащит? — Вот если бы ты в долгом осталась, черт бы тебя точно утащил. А тут ничего с нами не будет. Мы же не коростоваться пришли, а жить. Сама говорила, что все умеешь. Ну так давай, засучивай рукава. Вскоре в печи уже трещал натасканный валежник. Лушка зеленым веником обмила весь дом, начиная с потолков и кончая печурой. перетаскав уцелевшие горшки к кренице, перемылая их там, надраивая песком. В куче собранного и не унесенного лихаимцами добра Семен отыскал топор и косу, сничтожил крапиву вокруг дома и нарубил в низинке у реки камыша. Так лисяк, но крышу перекрывать придется, и лучше поспешить, пока камыш не отцвел. На обед сживали поданную краюху, и Семен впервые задумался, а чем они будут кормиться? Огород расчищать поздно, на заработки семь верст киселя хлебать, да еще найдешь ли заработков. Можно, конечно, мрежку сплести, половить рыбки, но одной рыбой не прокормишься. А впрочем, лес рядом, неужто в лесу пропитание не найти? Живы будем, не помрем. Птицы небесные не сеют, не жнут, а Господь питает их. И семён отложив прочие дела на завтра, повел лушку на могилу к деду Богдану. могильный холмик нашли не сразу кабы не знали что искать так и не заметили бы семён постоял молча комкая шапку лушка нарвала цветов положила к ногам управимся с домом произнес семён приберем и могилку а пока мест так полежи тут тебе привольно деда спросила Лушка. — не как там на горе колодезь семён медленно повернулся посмотрел стоит сказал он «Но ты туда не ходи. Оттого колодца и слава дурная заимки идёт. Непростой колодец-то. Дед Богдан умел его чудеса на добро повернуть. А нам не дал бог. Посмотреть бы». «Потом вместе сходим. Одной не надо. Давай лучше в барок заглянем. Может, грибов найдём». Грибов нашли приизобильно. Колосовики торчали чуть не под каждой берёзкой. Лужка брала в платок, Семён в шапку. потом еще сбегаем с корзиной сказал семён опамятовавшись а это повари сухариков старых накроши тюрька выйдет лучше не бывает вернулись в дом луушка уселась чистить грибы семён полез по кладовкам искать инструменты топор до да коса хорошо но одним топором хозяйство не поднимешь кое-что нашлось бурав струк даже ручная мельничка ложки в помощь А на чердаке вороая слевшие непригодные к делу красноно Семён открыл закопанную в сеную труху кубышку. В берестяной коробочке лежала горстка серебряных монет и пара серёжек с красными кашкадарскими камушками. Не бог весть, какое богатство, но при бережной жизни денег на год хватит. И тут позаботился о них дед Богдан. Семён достал серёжки, прищурив глаз, посмотрел сквозь красный камень. Не как те, о которых дед Богдан рассказывал, вспомнил он. Говорил еще, что был бы помоложе, знал бы, куда девать. А ведь поди, и так знал, что здесь девчоночка появится, а то зачем берег. Семен спустился вниз, пристановился в дверях любой с Лушкой. — А что, Луша, у тебя именины когда? — Ой, деда, не знаю. Лушка выпятила губу. — Вот те раз. А я-то тебе подарочек приволок от деда Богдана. — Ну, коль не знаешь, получи сейчас. семён раскрыл ладонь. лушка охнула схватила серьги мигом в дело в уши и заметалась по дому ища зеркало Зеркала не было и ничего подходящего тоже не нашлось лушка чуть не плакала пытаясь рассмотреть себя в ковшике с водой ничего сказал семмен ужо разживемся купим и зеркало налюбуешься тогда лушка вздохнула сняла сережки положила их перед собой на столе и вернулась к грибам Семен постоял немного, потом взял топор и направился к реке резать тальник. Сухари на исходе, значит, к завтраму должна быть готова мрежа. Деньги деньгами, а рыба, само собой, понимать надо. Вернулся с полной хапкой, бросил прутья у стены и зачем-то пошел обратно к реке. Мятежно было на душе, томно на сердце, беспокойно. Ныло грудь и хотелось еще раз удостовериться, что с китанием конец. Если не здесь покой обрести... уж нигде больше. Сдерживая хриплую одышку, семён поднялся на гребень. Река внизу лежит не по-южному широко, кладет петли каждое с доброе озеро. Небо даже к вечеру отчаянно синее, словно лужкины глазенки. Река свинцом отдает, холодом. Камыш вдали тянется, сколько глаз и мает, прям как в астраханских чернях или амударинских плавнях. А все не то. Зябко смотреть». Места суровые, тут и рожь худо родится, не то что тульское вишенье или сладкое персидское яблоко-абрикос. Хватит уж, отъел в своей жизни абрикосов и фиников, а в старости и клюк возгодится. Главное, что дом нашел, а то на чужбине и халвар рот вяжет. Снизу с излучины дымок в небо вьется, туда костцы на лодках приехали, с утра начнут валить траву по заливным местам. Запасать корму черно-белым вологодским коровам. А пока кашу варят. Кто-то вздумал, на запоздало косу отбивать. Железная бряка недалеко слышно в вечернем воздухе. Потом песню затянули. Орут протяжно, со слезой. Нагаец тоже унывно песни тянет. И хивинец, и пуштун, и оровитянин. А все-таки, хоть слова не разобрать, сразу ясно. Русские люди поют. По-своему песня стонет. по-родному. Значит, здесь и доживать, здесь и спасаться. Прости, дед Богдан, что поздно пришел. От холма новый дымок показался. Лужка печуру затопляет, второй раз на дню, воображает хозяйку. Надо бы ей воды принести, нечего девчонки зря жилу тянуть. семён пошел к дому. В сенцах взял две тяжелых бодейки, крепко сбитых из еловых плашек. Вышел со двора. Кажется, в десяти шагах родник. Креница обустроена, ниже по течению банька стоит. Но Семён, поскрипывая тольниковыми ручками, понёс вёдра в гору. рубленый колодезь стоял на холме. Конёк навеса почернел от непогоды и частью обвалился. Цепь, намотанная на ворот, заржавела. Но всё цело, людьми не тронуто. То ли руки не дошли у алчных людишек, то ли боязнь взяла, кто знает. А может, сам колодец сохранил себя и ждет, когда придут люди за водой. Только кто станет, надрываясь, тащить из него воду, когда внизу чистыми строями плывет сухона? У самого дома журчит ключик, а дальше за волоком, одно за другим тянутся непролазные болота, зыбкие топи, заросшие лесные озерца, чарусы. В любом месте наклоняйся и черпай сколько душе угодно». Заскрепел ворот, бадья, постукивая о стены, скрылась в глубине. Цепь утекла вниз, оставляя на вороте рыжие пятна ржавчины. Потом в глубине плеснула, и цепь пошла наверх. семён тяжко дыша, крутил рвущуюся из рук колоду. Заходящее солнце россыпью мелкого серебра играло на речной ряби Господи, воды-то как много! Вот она, даром, студеная, духовитая, чистая. А где-то люди берегут последнюю каплю мутной жижи, Пересохшими губами молят о воде Кто Аллаха, кто Христа, Кто языческого болвана. Этим людям не было бы в тягость Вращать пудовый ворот. Скрип ползущей цепи Казался бы им нежней пени свирели. Семен перехватил поднятую бодю Поставил на бревенчатый приступок, Наклонил. Живая струя плеснула ведра, Поднял огрузневшую ношу, Сделал шаг, Эмир крутанулся перед глазами, переменившись в единое мгновение. Небо выцвело от жары, солнце вплавилось в небо блистающим алмазом. Горячий воздух пахнул в лицо сухостью, вонью истомившихся верблюдов, забытым и таким знакомым ароматом тамариска и манны. пологи бархан закрывал даль, но и без того ясно, что там замерло тоже неподвижное песчаное море. Кто раз бывал в Руб-Эль-Хали, тот этого места ни с чем не спутает. Семён стоял, держа в руках тяжелые ведра, с которых скатывались в жгучий песок прозрачные капли. Перед семёном в каком-то десятке шагов были люди в знакомых бурнусах и куфиях. За их спинами лежали неразвьюченные верблюды, даже сейчас сохраняющие важный вид. Судорожно сглотнув вмиг загустевшую слюну, семён шагнул вперед, потом еще... Он не мог оторвать взгляда от ближайшего из караванщиков. Ненавистный испоганец Муса стоял перед ним на коленях, с надеждой и молитвенным восторгом смотрел на бывшего своего раба, не узнавая его в явившемся чудотворце. На темной морщинистой ладони поблескивали два серебряных дирхема, последняя надежда, гибнущего в пустыне. «Вот и встретились». обреченно подумал семён вот и поквитались потом он сделал еще один последний шаг поставил на песок ведра и глухо сказал пей изверг во имя аллаха все милости вишиа